возврат Потом мы говорили о снах, которых так много чудесного. И вот что рассказал мне Сергей Сергеевич, когда все разошлись, и мы остались одни в большой полутёмной комнате. Я до сих пор не знаю, что это было. Конечно, это был и сон, за это говорит простой житейский смысл, но было тут и другое. слишком похожая на правду или на бред с его обманчивыми видениями. Но одно я знаю, что в постели я не был. Ходил по камере, когда это привиделось мне, и что глаза мои, кажется, были открыты. Во всяком случае, в памяти моей о прошлом этот сон или случай занимает такое же твердое место, как все то что происходило в действительности пожалуй даже крепче случилось это в сумерке я уже третий год сидел по политическому делу в петербургском доме предварительного заключения в одиночной камере ничего не знал о товарищах и их судьбе и постепенно погружался в ту холодную и тупую тоску когда жизнь замирает и дням теряется счет читал мало, а больше ходил по пятиаршинной камере, шагая медленно чтобы не закружилась голова и неопределенно думал вертел все один и тот же валик, стирающихся образов, давно прошедших событий далеких полузабытых лиц но одно лицо я помнил ясно, хотя казалось оно дальше всех и недостижимее всех. Это было лицо моей невесты, На воле Марии Николаевны, очень красивые девушки ей счастливо удалось избежать ареста, но о дальнейшей ее судьбе я ничего не знал, предполагал что жива но и только. И в эти осенние петербургские ранние сумерки я думал о марии Николаевне медленно шагал по асфальтовому полу взад и вперед и думал о ней. было по тюремному тихо, Темнело, равномерно и медленно поворачивались серые стены, пока не стало казаться, что я совершенно неподвижен, а эта камера вращается неслышно вокруг меня. И вдруг я оказался в Москве, продолжают теми же шагами идти под тверской, вверх к бульварам. Происходит это дн зимою. На улице светло, людно и очень беспокойно от движения извозчичьих саней я посмотрел на часы был уже четвертый час однако в петербурге раньше темнеет подумал я и вдруг забеспокоился приехали мы в москву с марией николаевной по партийным делам остановились под видом мужа и жены в старой лоскутной гостинице и теперь она оставалась одна в номере Правда, я ей сказал, чтобы она затворилась и никого не пускала. Но кто знает. Кто-то мог прийти, кто-то мог ее вызвать, кто-то мог вовлечь ее в ловушку. Надо сейчас же вернуться. Я нанял извозчика до Лоскутной. Там я быстро пробежал лестницу и два коридора и с облегчением остановился у своего номера. на крючке не было ключа, и, стало быть, Марья Николаевна дома. Условно стучу в дверь, жду молчания. Стучу громче, дергаю ручку, однако ничего. Либо что-нибудь с ней случилось, либо ушла. К счастью, идет коридорный Василий. Я к нему. Василий, вы не знаете, жена дома или ушла? Никого у нее не было? Василий не сразу сообразил, Народа в номерах много, наконец вспомнил, как же, как же, Сергей Сергеевич, барыни уехали, я же сам видел, как выходили из номера, они и ключ в карман положили. Одна? Нет, с каким-то вашим знакомым, такой высокий, в черной шапке барашковой.